Глава девятнадцатая. «Как тебе?» – старается перекричать музыку Женя, как только мы садимся на диванчик в вип-кабинке на балконе. «Здесь очень красиво!» – осматриваю потолок с выступами в виде хрустальных сталактитов, переливающихся разноцветными огнями, жидкокристаллические экраны, которыми завешаны все стены и где пульсируют в такт музыки разноцветные узоры. На многочисленных платформах, рассыпанных по танцполу, извиваются танцовщицы – а гости уже вовсю танцуют и выпивают. Я был здесь на этапе ремонта, и, если честно, не ожидал такого результата. В неоновых лампах улыбка тренера светится, как и его белоснежная футболка. Признаться, выглядит он потрясно. И пока мы шли к своему столику, я заметила заинтересованные взгляды девушек. Я привыкла к Евгению в спортивной форме, но сейчас передо мной сидит совершенно другой человек. Женя уверенный в себе, Стильный, привлекательный мужчина. И самое главное, что мне в нем нравится. Он не пытается казаться кем-то другим. Артур много путешествовал, изучая лучшие клубы мира, и постарался вложиться в свое заведение по максимуму. Здорово. Что будешь пить? Даже не знаю. Наверное, безалкогольный мохито. Может, шампанское? Переспрашивает Женя. Нет, спасибо. Пока мне хватит коктейля. Как только к нам подходит официант... Евгений делает заказ, и уже через несколько минут на столе появляется сырная и мясная нарезка, фрукты и напитки. «Здорово!» – заходит в кабинку высокий бородатый брюнет в черной рупашке и брюках, здоровая с Евгением за руку. «Это Оля, моя подруга!» – представляет меня спутник своему приятелю. «Ты не говорил, насколько у тебя красивая подруга! Очарован!» Артур берет меня за руку и целует тыльную сторону ладони смотря прямо в глаза. «Как вам здесь?» – обращается ко мне. «У вас очень красиво», – улыбаюсь. «Пока что все нравится. Скоро начнется программа. На разогреве с диджеем будут молодые исполнители, потом известные артисты, ну и еще немало сюрпризов. Надеюсь, вы хорошо проведете время. Веселитесь. Думаю, еще увидимся», – улыбается он. «Большое спасибо». Артур наклоняется к Евгению, разговаривая о чем-то. Пока мужчины заняты беседой, я осматриваю клуб и посетителей. Действительно, кажется, что собралась вся элита города. Брендовая одежда, дорогие укладки, бриллианты на девушках и роликсы на запястьях мужчин. Пока разглядываю гостей, в толпе мелькает знакомое лицо. Я напрягаюсь, чувствуя, как сердце мгновенно разгоняется до немыслимой скорости и кровь приливает к лицу. Но затем вспоминаю, что я взрослая свободная женщина, имеющая право на личную жизнь. И к тому же со мной на свидании не кто-то из коллег, или даже не стану продолжать эту мысль. Поэтому я не совершаю ничего криминального и не собираюсь стыдиться этого. Но затем я отчетливо вижу высокого татуированного блондина и остальную компанию, и у меня, вопреки доводам разума, перехватывает дыхание. «Нет, нет, нет!» Таких совпадений просто не бывает. Пытаюсь рассмотреть среди своих студентов Руднева, но не вижу его и облегченно выдыхаю. А когда парни скрываются на другом балконе, то слегка расслабляюсь. «Пойдем потанцуем», — предлагает Женя. Думая о том, стоит ли мне спускаться в зал или продолжать прятаться, как трусливая мышка, понимаю, что этот выбор сам по себе даже не должен стоять передо мной. Я преподаватель, они мои студенты, точка и, возможно, появившись перед друзьями Дениса в компании мужчины, я, наконец-то, смогу закончить эту нездоровую историю. Конечно, почему нет? Мы спускаемся вниз, и я веду Женю в самый центр толпы. Как бы я ни убеждала себя в том, что все делаю правильно, но от неловкости не избавиться. Начинаю двигаться, стоя лицом к Евгению. Улыбаюсь в ответ привлекательному брюнету. С ним я не чувствую дискомфорта. Он мне нравится. Мне с ним легко. Мой спутник начинает двигаться, и мои поначалу немного робкие движения становятся откровеннее и смелее. Вопреки моим ожиданиям, Женя пластичен, и танцевать рядом с ним сплошное удовольствие. На какое-то время я даже забываю о том, что за нами могут наблюдать, и полностью растворяюсь в моменте. Наш танец становится все более откровенным. Я поворачиваюсь спиной к Жене и он кладет мне руки на талию, прижимаясь всем телом. Ощущаю его дыхание на шее и жар тела. Он слишком близко и теперь ведет себя явно не просто как друг. Он трогает меня смелее, и я хочу увеличить дистанцию между нами, когда музыка меняется, и вместо зажигательного сета по залу разлетается голос ведущего. — Хочу пить, — оборачиваюсь к Жене. — Идем, — тянет он меня обратно к балкону, и в это мгновение я встречаюсь взглядом с Михаилом Гордеевым. Он, несомненно, узнал меня, и делать вид, что я его не заметила, глупо, поэтому я киваю ему, чувствуя, как разгоняется сердце под ребрами. Не успеваю подняться на балкон, как слышу ту самую мелодию, что теперь хранится у меня на подкорке и при звуках которой начинает болезненно сжиматься сердце. Я оборачиваюсь к сцене, находящейся напротив нашего балкона, и вижу высокого парня с хорошо знакомым обесцвеченным ежиком. Денис стоит у микрофона с гитарой. Кажется, что мгновенно находит меня взглядом и начинает петь для меня.